Глава двадцатая. Сопротивляйтесь много, повинуйтесь мало. Мэджик был благополучно предлишвартован в Селларсбэй в Сиднее, буквально напротив дома, где жили тётя с дядей. Теперь мне нужно было жильё на берегу и хорошо оплачиваемая работа. У меня закончились деньги. Опять. За Джерри присматривал мой друг в Коффс-Харборе. Он позвонил мне сказать что моя собака забеременела от его пастушьего пса, поэтому он хочет оставить её себе. Я знала, что квартира в Сиднее не место для собаки, привыкшей в море к захватывающей жизни, в которой каждый день происходит что-то интересное. Поэтому я неохотно, но согласилась. Сначала я работала там сиделкой у пожилой итальянки, которую очень полюбила за год работы. Но в Тасмании в то время разворачивались интересные события, и я хотела в них поучаствовать. Я тогда прочитала роман «Банда гаечного ключа» американского писателя Эдварда Эбби. Затем словосочетание «Манки Вейчинг» из названия книги приобрело ещё одно значение – форма протеста в виде неповиновения и саботажа, но без применения насилия. У меня всё ещё есть её экземпляр, Но эту книгу трудно найти в Новой Зеландии. Возможно, из-за того, что она до сих пор считается очень спорной, поэтому мне её экземпляры привозит мой американский друг, когда приезжает в гости. Если кому-то интересно, как проходят протесты, то эту книгу стоит прочитать. В ней можно найти советы, красивые цитаты из лирики Ричарда Шелтона и Генри Таро, да и вообще книга необычная. Во мне откликнулись мудрые слова Уолта Уитмана «Сопротивляйтесь много, повинуйтесь мало». Эти слова запомнились мне надолго, даже после того, как я закончила читать эту книгу. Я решила, что пришла пора встать на защиту того, что я действительно люблю. Океанов, лесов, местных животных и птиц. Казалось, что всё это отражало мою сущность. «Я думаю, что именно отец моей мамы посеял во мне семена заботы об окружающей среде. Мы плыли на лодке из Пайл-бэй в Литтлтон-Харбор и ловили рыбу. Иногда в полнейшей тишине, а порой он рассказывал мне истории. Наловив достаточно рыбы, он вставлял весла в уключины, и мы возвращались домой. «Пусть она завтра останется Рути», — так звучал его девиз рыбака. Когда мы ловили пипи и сердцевидок, собирали устрицы мидий, то мы забирали лишь тех, которых сразу могли съесть. А сегодня в заливе нет моллюсков, лишь несколько пауа по побережью. Во время службы на флоте я участвовала в небольшом марше против китобойного промысла по Квинн-стрит. Но лишь в конце 1970-х годов Новая Зеландия уже стала не просто решительно против охоты на китов. «Мы отдались этому протесту со всем фанатизмом». В 1978 году Гидроэлектрическая комиссия Тасмании объявила о планах построить плотину на реке Франклин для выработки электроэнергии. Мнения жителей Тасмании об этом предложении разделились. Многие поддержали проект по экономическим причинам, а другие выступили против него, поскольку предлагаемый разлив долины реки Франклин – мог нанести непоправимый ущерб экологически чувствительной дикой местности. Я следила за этими дебатами в газетах и наблюдала, как по всей Австралии разрасталось движение против плотины. Боб Браун, директор общества любителей дикой природы Тасмании, вызвался его возглавить. В 1982 году он объехал всю Австралию в поисках поддержки, И к нему присоединился знаменитый английский защитник окружающей среды и ботаник Дэвид Белами, который выступил перед аудиторией более чем 5000 человек сначала в Мельбурне, а затем в Сиднее. Услышав их речи, я была готова принять любое посильное участие в этом деле, и мне этого хотелось. Блокада стройплощадки была назначена на 14 декабря. Именно в этот день в Париже комитет ЮНЕСКО планировал включить дикую природу Тасмании, куда входили заповедные реки Франклин и Гордон, в свой список всемирного наследия. Я решила принять в ней участие. Я приехала в Хобарт вместе со многими протестующими из других штатов на пару дней раньше и вскоре узнала, что на участке плотины Уорренс-Лэддинг ищут добровольцев. В итоге собралось около двух с половиной тысяч человек – имевших твёрдое намерение во что бы то ни стало помешать разгрузке бульдозеров и перекрыть подъезд к предполагаемым местам строительных работ. Меня захлёстывал адреналин, и я была готова ко всему. Терять нам было нечего. Всех охватывало великолепное ощущение товарищества. Мы знали, что мы не одни, и это невероятно придавало сил. Как будто все, что произошло со мной за последние годы, сделало меня сильной, не храброй, но стойкой, готовой принять последствия своих действий. За те несколько дней, что я там провела, было арестовано более полутора тысяч протестующих, я в их число не вошла. Среди них был Боб Браун, он провел в тюрьме 19 дней. На следующий день после освобождения он вошел в парламент Тасмании. Согласно сообщениям одной из групп протестующих, арестовали даже Дэвида Белами. Белами с огромным удовольствием специально приехал в Тасманию в 1982 году, чтобы стать частью растущего общества любителей дикой природы Тасмании, направленной на остановку строительства плотины реки Франклин и, как следствие, предотвращение затопления тропических лесов, пещер и живой природы. Его арест во время блокады реки Франклин попал в заголовки всех мировых новостей. О том, что это стало проблемой всей страны, мы узнали в марте 1983 года, когда компания в национальных печатных СМИ помогла свергнуть правительство Малькома Фрейзера. Новый премьер-министр Боб Хоук пообещал прекратить строительство плотины, но борьба продолжалась до 1 июля, когда Верховный суд Австралии вынес решение в пользу федерального правительства. Река Франклин была официально защищена. Тысячи протестовавших победили. В 1985 году была опубликована еще одна книга о радикальной защите дикой природы под редакцией Дэйва Формана, а Эдвард эби написал предисловие. «Мне эта книга не попадалась вплоть до 2019 года». «Экозащита» «Полевой путеводитель по саботажу». Охватывает буквально всё. От вставки шипов деревья и их установки на дороге до размещения рекламных щитов, изготовления дымовых бомб и бомб вонючек. А также речь заходит о взломе замков. Изначально книга была запрещена в Австралии. Привожу фрагмент из предисловия ко второму изданию. Прочтите, изучите, запомните рекомендации из раздела «Безопасность» и добросовестно им следуйте. Это убережет вас от тюрьмы. Вы туда попадете, только если вам действительно не повезет. Наконец, выходите из дома и делайте что-нибудь. Внесите свою арендную плату за привилегию жить на этой прекрасной сине-зеленой живой земле. Саботаж будет успешной мерой стратегической защиты дикой природы лишь в том случае, если он будет устраиваться многими людьми во многих местах с радостью и энтузиазмом. Теперь я стала увлечённым новичком и активистом в защите дикой природы и саботажа. Но сначала мне нужно было пополнить свой банковский счёт. Байки из магазинов. Добро пожаловать, Кэтрин Мэнсфилд. Три года назад возле книжного магазина Я нашла крошечного птенца с закрытыми глазами на грани смерти. Я провела много дней в попытках его накормить и согреть, и вскоре по всему его телу начал прорастать пух, и птенец стал выглядеть довольно комично. Я даже не знала, что это за птица, пока через некоторое время на новых перьях не появились красивые узоры оперения дрозда. Мы назвали птичку Бёрди. За месяц она научилась летать и добывать себе корм, а потом стала чувствовать себя у нас как дома. Бёрди сидела на моём компьютере, когда я писала книгу, или на швейной машинке, с интересом наблюдая, как я подшиваю джинсы. Она цеплялась за карниз над раковиной, когда хотела есть, а когда уставала, прижималась к шее Лэнса и засыпала. «Если я выходила на улицу, Бёрдли летела за мной», садилась на бельевую верёвку, пока я развешивала бельё, или работала рядом со мной в саду в поисках гусениц. Словом, она стала моей постоянной спутницей. Как-то мы гуляли по нашему небольшому лесу, и Бёрди просто улетела и пару дней не возвращалась. Когда она снова появилась, она громко затрещала, требуя еды, поэтому я поставила небольшую тарелку с фаршем на кухонный подоконник. Она быстро проглотила его и улетела снова. Каждый день Бёрди вылетала в окно, садилась на подоконник, ела свой фарш и исчезала. Это был отличный результат. Я вырастила эту находившуюся при смерти птичку, и она стала великолепным дроздом, отныне свободным. Прошло около недели фарша по требованию. В один из дней она не вернулась. Однажды три года спустя я открыла свои магазины, разложила книги на столах и партах, вывесила табличку открыто и села работать за компьютером. К двери подлетел дрозд, остановившись у порога, и стал привлекать к себе внимание восторженно треща. Я была удивлена, поскольку дрозды обычно очень робкие, но эта птица смотрела прямо на меня, требуя ответной реакции. И внезапно я поняла. Бёрди, «Это ты?» – спросила я. Я забежала в дом и вытащила из холодильника немного фарша. Размороженный фарш у нас всегда под рукой. Мы ведь кормили мисс Браун, самку черного дрозда, которая навещала нас уже четыре года, и ее мужа мистера Б, который иногда заходит за едой на вынос. Дрозд очень обрадовался фаршу, насытился, набил едой клюв и улетел через забор в лес. «Может, Бёрди?» «Брала еду для своих малышей?» Я не могла поверить, что она вернулась через три года. Ещё несколько дней она регулярно прилетала, кормилась и уносила еду птенцам. Если я игнорировала её, она начинала очень громко трещать. Вне всяких сомнений, это было Бёрди. Я переименовала её в Кэтрин Мэнсфилд, сокращённо Кэти, и теперь она птица из книжного магазина. Она бесстрашно щеголяет и громко верещит, когда проголодается, а фарша нет. Её все любят и многие фотографируют. Кэти всегда позирует как профессиональная модель, глядя прямо в объектив. Когда я работаю, она иногда стоит на пороге и наблюдает, как я разговариваю с посетителями. Она залетает на кухню, где провела очень много времени, пока была птенцом, следует за нами по саду и купается в пруду, в котором искупалась в самый первый раз. По прошествии нескольких недель её детёныши, скорее всего, уже оперились, поэтому фарш, который мы даём Кэтти, теперь предназначался только для неё. У неё всегда есть время посидеть на дереве за окном нашей гостиной вместе с миссис и мистером Б.